Глава двенадцатая. Питанье остался в казначействе постигать тонкости ловли рыбы в мутной воде, а госпожа Редфилд и лейтенант Фонтейн вышли на улицу Сюлли. — Что у нас теперь, госпожа командор? — поинтересовался лейтенант. — Теперь очень интересное место. Насколько хорошо знаком вам квартал Море? Фонтейн позволил себе улыбку. «Примерно как собственная ладонь. Я начинал службу в городской страже с патрулирования как раз-таки этого района». «Отлично. Тогда вы должны знать улицу Биарн. Там, в доме номер четыре, находится... что?» Молодой человек на мгновение задумался. «Там... магазин. Ну да, антикварный. На первом этаже обычный антиквариат и букинистика. На втором, как мне говорили...» Магические предметы и книги. Туда на второй этаж не больно допускают. Очень хорошо, Фонтейн. Вот туда-то мы и направимся потихоньку, надеясь, что на месте окажется хозяин этой скромной лавочки, господин Лавернье. Мы будем искать какой-то предмет или книгу. Мы будем дружески беседовать с уважаемым Пьером Агюстом. К сожалению, мои с ним отношения как-то не заладились. Ну да кто старая помянет, тот может и окриветь. Лавиня огляделась. Так, вон там стоит экипаж такси. Надоело мне ноги бить, подзовите-ка его. В экипаже лейтенант открыл был рот, чтобы задать какой-то вопрос, но она молча покачала головой. Хотя место водителя и отделено от пассажирских сидений стеклом, Но лучше не рисковать и не болтать о делах. Впрочем, дорога до нужной им улицы отняла совсем немного времени. Минут через десять они стояли напротив двухэтажного старинного особняка со скромной вывеской «Антиквариат». «Что вы хотели спросить, Фонтейн? Мне молчать или играть какую-то роль?» «По обстоятельствам, дорогой мой, по обстоятельствам» в основном торговом зале первого этажа у витрин с эффектными яркими предметами толпились несколько явных туристов за ними со скучающе внимательным видом наблюдала дивной красоты девица нет в самом деле потрясающе красиво настолько что Фонтейн на мгновение застыл приоткрыв рот ну и получил конечно локтем в бок от командора девушка посмотрела на них Гибким движением вывинтилась из-за витрины и подошла. Розовые лепестки губ шевельнулись. «Добрый день, господа. Вас интересует что-то конкретное?» «Да. Нам хотелось бы побеседовать с господином лаверне. Могу я узнать, кто вы и по какому вопросу?» «Ага, значит, он на месте», — подумала Лавиня, — уже хорошо. Она протянула девушке свою карточку, ту самую, на которой не было ничего, кроме имени. «Передайте ему, пожалуйста». Продавщица не сделала ни одного движения, лишь опустила ресницы, но где-то еле слышно стукнула дверь, и со второго этажа по винтовой лестнице, украшенной чугунными завитками перил, спустился благообразный немолодой господин в леном пиджаке. На орлином его носу красовалось золотое пенсне, а седая бородка была так подстрижена, что казалось произведением искусства. Седобородый взял карточку, прочел, коротко поклонился и показал на лестницу. «Отомрите, Фонтейн!» — шепнула Лавиния, следуя за проводником. На втором этаже тоже был торговый зал, но они миновали его так стремительно, что лейтенант не успел даже понять, Чем же заполнены витрины и шкафы? Да и стекла в них были явно непростые, потому что разглядеть что-то не получалось. Картинка размывалась и дробилась. Простая белая дверь вывела их в коридор, а коридор, в свою очередь, к новой двери для разнообразия распахнутой настежь. Там, внутри, был большой письменный стол, за которым сидел мужчина средних лет, светловолосый и синеглазый. Он встал навстречу гостям. «Госпожа Рэдфилд, рад новой встрече!» Господин Лавернье взаимно ответила командор в тон. «Мне так хотелось этой встречи, что пришлось ее искать. Это мой помощник Фонтейн». Она небрежно махнула рукой. Лейтенант понял, что госпожа от чего то решила не светить его работу в городской страже. Ну и напрасно, как выяснилось, потому что хозяин кабинета чуть растянул губы в улыбке. «Знакомое лицо! Вы уже в чине капитана или только ждете производства?» «Пока, лейтенант!» — проскрипел тот. «Тоже неплохо. Итак, господа!» Лавинья вздохнула. Положа руку на сердце, ужасно хотелось продолжать цеплять антиквара. Раздражал он ее безмерно но надо играть честно она пришла за помощью помощь эту придется просить а потом еще и оплачивать и хорошо если деньгами знакомо ли вам такое название жансон ну предположим клод тезье был найден мертвым несколько дней назад на винограднике близ этого города она приподняла ладонь давайте для экономии времени не станем спорить я знаю об аналитике И о последнем заказе Клода тоже знаю. Лавернье помрачнел. Если в первый момент Фонтену показалось, что тому лет 30 не больше, то сейчас стало видно, что много больше за 40 точно. И он ведь маг. Сколько ему на самом деле? — подумал молодой человек. — Вы не станете возражать, если я попрошу подойти сюда мою жену? спросил антиквар, просто этим вопросом занималась в основном она. Госпожа Редфилд возражать не стала. Лавернье вышел и почти сразу же вернулся в сопровождении молодой женщины, высокой и очень стройной брюнетки с серыми глазами. «Моя жена, Лидия Хаскил. «Дорогая, это команда Редфилд и службы магбезопасности и ее помощник из городской стражи, лейтенант Фонтейн». «Здравствуйте». Женщина села напротив. «Пьер сказал мне, что ваш визит связан с Клодом Тезье. Почему его смертью занимаются службы, не имеющие прямого отношения к провенсу? Потому что Клод работал на меня», — пояснила Лавиния. «Он управлял моим поместьем близ Жансона». «Видишь, дорогая, у всех приличных людей есть поместье на юге», — «без улыбки», — сказала Вернье. Смотрел он при этом на гостью. «Только мы с тобой никак не прикупим». Я отыскала записи Клода и выяснила, что последний заказ, над которым он работал, пришел от вас. Речь шла об использовании амулетов для подделки библиографических редкостей. Выполнен был этот аналитический обзор и расчеты по нему 18 июня. И все немедленно отправилось к вам. А двадцать пятого Тезье нашли мертвым, добавил Фонтейн, — недели позже. — И нам очень бы хотелось знать предысторию этого заказа, — подхватила командор. — Куда, тьма вас побери, вы вляпались? Супруги переглянулись, и антиквар жестом предложил жене начать рассказ. — Куда мы вляпались? — повторила та, покачав головой. — Знаете, госпожа Редфилд? До какого-то момента мы даже не понимали, что эта история начала дурно пахнуть, потому что началось все вполне прозаично. Не знаю, в курсе ли вы, что один из моих близких друзей — мэтр Фабиен Дорле, модельер. Когда-то я работала в его доме моды манекенщицы, потом сделала с ним вместе коллекцию одежды и принимаю участие в создании новых моделей до сих пор. Просто гораздо реже. Раз в два года примерно. Так вот, Метер Дорле охотно использует в работе амулеты. Да даже рисунки он делает в зачарованных блокнотах. «Фабьен связался с нами примерно в начале апреля и попросил о встрече», — продолжил Лавернье. «Поскольку мы все равно собирались в Люнденвик, мы с ним встретились». «Какого числа, милая, пятого?» «Пятого или шестого, не помню точно, да это и не важно». Лидия пожала плечами и от отчего-то зябко поёшилась. В первую неделю апреля. Фабьен рассказал, что он приобрел несколько новых амулетов, в частности, для создания спецэффектов при показе. Какие-то модели должны были менять цвет, на каких-то расцветали цветы, Еще что-то он там хотел сделать. Так вот, из восьми приобретенных им амулетов пять работали отлично, а три отказали на четвертый или пятый день. «Бывает», — сказала Лавиния. «А что сказал производитель? Они таких вещей опасаются, как огня. Шутка ли претензии покупателя?» «Да в том-то и дело, что выйти на производителя не удалось», — ответил Лавернье с раздражением. Дурле долго маялся, но потом признался, что покупал не в официальном магазине или лавке артефактора, а с рук. Принесли ему несколько новых игрушек. Он именно такие раньше не видел, вот и загорелся. Фабьен вообще очень увлекающийся. Добавила Лидии с нежностью в голосе. Иногда ему это дорого обходится. И вы решили исследовать вопрос. Госпожа Редфилд, понимающе кивнула. Да нет же, мы посмеялись не вместе и занялись своими делами. Прошло недели три, и он объявился снова, но теперь уже в состоянии некоторой паники. «Понимаете, госпожа Командер, Дорле, помимо всего прочего, довольно безалаберен с деньгами и в долг дает легко и без особых условий. Но одного у него не отнимешь. Он всегда получает расписку и хранит их очень аккуратно». «В сейфе», — прошелестела Лидия. «В сейфе», — кивнула Вернье. «Сейф большой, зачарованный, с двумя механическими замками и двумя магическими, в общем, все как надо». Нет. «Ты не совсем правильно сказал», — нахмурилась его жена. «Обычно сейф — это ящик. Большой, маленький, хорошо или плохо защищенный, но ящик. А у Фабьена — это комната. И в этой комнате на разных полках хранятся не только деньги и драгоценности, но и кристаллы с архивными записями показов за 40 лет его карьеры. Можете себе представить?» Вот и эти расписки там же. И огромная подборка образцов тканей, и еще коллекция рисунков самых великих модельеров, Ворд, «Пуарески», Апарели, Диор, Шанель, Лагерфельд, Вествуд. Ого! не удержался лейтенант Фонтейн, глянул на лавиню и выразительным жестом прижал пальцы к губам. Впрочем, чите антикваров это не помешало. Видно, они так долго молчали об этой неприятной истории, что теперь с облегчением выкладывали подробности. Амулеты и артефакты занимают в этой комнате-сейфе отдельный отсек. Лавернье продолжил рассказ. Разумеется, отделанный орехалком со всей положенной изоляцией. Дарле поместил туда и три неработающих образца с пометкой. Лидия махнула рукой. В общем, через несколько дней выяснилось что отказали почти все амулеты, размещенные в этом отсеке. Более того, пострадали и лежавшие на соседней полке образцы тканей. Они были магически обработаны, и Фабьен впал в панику. «И вызвал вас, вместо того, чтобы обратиться в службу магбезопасности». Госпожа Редфилд вздохнула. «Ну, это же не магическое преступление», горячо возразила Лидия. «Никто не пострадал?» кроме самолюбия Фабьена. Не было, слава всем богам, никаких убийств или государственных преступлений. Ее муж возвел глаза к потолку. «Я говорил». «Это уже не важно», — прервала его Лидия. «Мы изучили содержимое сейфа и пришли к выводу, что эта заразная болезнь вызвана поддельными амулетами. Поскольку, как вы знаете, магическая артефакторика Одно из направлений нашей работы мы занялись этим вопросом и нашли мастера. Ну, то, что от него осталось. Иначе говоря, надгробный камень и заплаканную вдову, и тетрадь с записями. Из этого дневника было понятно, что некто планировал поставить на поток производство подделок, сорвать куши, смыться. Мастер рассчитывал, что часть куша достанется ему. Понимаете, госпожа командор? Тут Лавернье заговорил с такой горячностью, какой командор и не подозревал в этом холодноватом человеке. Попытки производства поддельных амулетов бывали и раньше. «И еще какие?» — кивнул Фонтейн. «Вот только в дневнике этом несколько раз упоминалось, что в основном они собирались сосредоточиться на производстве магического антиквариата, в первую очередь букинистического. Вы же сами знаете». Есть коллекционеры, готовые душу продать за какой-нибудь средневековый гримуар, даже если не смогут ни знака в нем разобрать. Я бы сказала, особенно, если не могут ни знака в нем разобрать, — кивнула Лавиния. И вот тут вы решили понять, стоит ли вообще эта овчинка выделки. Лавернье поднял брови, как-то неопределенно мотнул головой и уронил тяжеловесное «да». Жена глянула на него и взяла за руку. «Да, мы решили понять», — сказала она с вызовом. «Мы заказали Клоду Тезье, аналитику и расчеты, и оплатили, честно говоря, по исключительно высокому тарифу. Через месяц получили ответ и закрыли эту тему навсегда. Вот. Ну что же, в таком случае я попрошу у вас копии полного отчета, полученного вами от Тезье» и, разумеется, координаты всех действующих лиц. Надо полагать, господин Дорле подтвердит сказанное. Говорила командор так любезно и равнодушно, что лейтенант Фонтейн насторожился, мало ли что. Но ничего не произошло. Лидия Хаскел смотрела с вызовом, антиквар, пожав плечами, вытащил из ящика стола и протянул отчет, сказав, что это ему уже ни к чему, все и так ясно. Госпожа Редфилд поднялась и распрощалась, и он, Фонтейн, последовал за ней. Все с той же скоростью они миновали торговый зал второго этажа, раскланились с красавицей на первом и вылетели на улицу, словно кто-то за ними гнался. Тут командор замедлила ход и длинно выдохнула. «Так, вот теперь мне нужен кофе». «Тут э, за углом есть отличная кофейня», — сориентировался Фонтейн если не разорились, конечно. Три столика, прекрасный кофе и пирожный от артизиан де гато. Никто не разорился. Крохотный зал был пуст, ни один из трёх столиков не был занят, и они уселись возле окна. Что скажете, Фонтейн? Лейтенант помедлил, формулируя. Многовато было пафоса на мой вкус. Чуть-чуть переборщили, ответил он. Вот и Лавиния подняла вверх указательный палец нам рассказали изрядно подреставрированную лакированную э, байку предложил Фонтейн, — сказку нет все таки историю ведь она в общем достоверна но залета лаком и сиропом до исчезновения деталей госпожа редфилд поморщилась и отодвинула пирожные. впрочем Это нам уже неинтересно. То есть как? А так? Лавернье никогда не переходит границы, отделяющие его от нарушения закона. И в данном случае он удержался на этой узенькой дорожке. Нас же интересовали причины и следствия его обращения к Тезье, и мы узнали, что хотели. — Отчет, написанный Тезье, и имена тех, кто был в этом замешан, — кивнул Фонтейн. «И откуда этот мастер, ныне покойный?» лавине открыла папку с документами. «Из Дойчланда. Жил в крохотной деревушке с милым названием Пуххайм, к западу от Монакума. Умер, судя по медицинскому заключению, от внезапной остановки сердца. Надо связаться со службой Макбезопасности в Монакуме. Пусть проверят его по всем пунктам». «Нас же больше всего интересуют его связи с Галей с Провансом!» Лейтенант привстал. Он готов был бежать, искать, хватать и рвать в клочья. тш тише! Не торопитесь, Фонтейн! У нас впереди еще беседа с неким непонятным пока другом Клода Тезье, проживающим в пансионе на улице Арп. А о связях не менее покойного мастера артефакта из Пулхайма Нам расскажут монакомские коллеги. И не позже, чем завтра». «Завтра!» — с детской обидой протянул молодой человек. «Только ведь к вам меня прикомандировали только на один день. А вам хочется участвовать в этой истории до самого конца?» Она усмехнулась. «Ну, хотя бы до середины». Я подумаю об этом, Фонтейн. Бросив на стол кофейни несколько монет, Лавинья встала. Вперед, «Госпожа командор, а обедать вы планируете?» «Нет, если надо, я вполне обойдусь. Просто тут есть неплохая забегаловка с потрясающим рыбным супом». «Рыбный суп? м м, -м. Командор остановилась внезапно, так что Фонтейн почти налетел на нее. «А это отличная мысль». «Нет, лейтенант, в вашу забегаловку мы пойдем в другой раз» а сейчас наведаемся в одно занятное заведение, которое всего в паре кварталов от интересующего нас пансиона. — Как прикажете, госпожа командор, найти экипаж? — Думаю, на сей раз мы с вами отправимся порталом. — Вы как их переносите? Не укачивает? — А, нет, не укачивает. — Тьма, я и забыл, что вы маг, — пробормотал Фонтейн на грани слышимости. лавине усмехнулась. Да, сюда она легко могла открыть портальный переход. И улица Катары-Балова, и располагающийся на ней кабачок Старый Гоблин и его хозяйка были госпожа Редфилд хорошо знакомы. Несчетное количество раз она здесь обедала, ужинала или просто заглядывала выпить белого вина. Пару раз бывало, что у командор заползала в таверну залезать раны, особенно если не хотела пугать домашних, И в этих случаях мадам Шарро, не говоря ни слова, смазывала гости ожоги, перевязывала порезы и выдавала ключ от комнаты с кроватью. Сейчас же Лавиния рассчитывала на информацию. В конце концов, старый гоблин располагается на одном и том же месте уже лет 500 и хозяйка знает все обо всем, что происходит в латинском квартале. Значит, пансион мадам Флориаль, сама мадам и ее жильцы Не могли миновать взгляда блекло-голубых глаз Мари Шаро. В таверне командор уселась за любимый столик возле окна, хотя народу было немало, но столик этот обходили стороной, словно зачарованный. Помахала рукой хозяйки и кивнула лейтенанту Фонтейну на стол напротив со словами «Меню можете не смотреть. Нам все равно принесут не то, что вы попросите, а то, что сегодня есть». «Как прикажете». Фонтейн пожал плечами, сел и стал осматриваться. Большой зал, стены, обитые досками, белый потолок и кованые светильники, окна на три стороны, на улицу, во двор и в небольшой садик. Тяжелая дверь из толстых просмоленных дубовых досок то и дело хлопало. Лавине было известно, что выходов есть еще три, по крайней мере, причем один из них вел под землей на причал однажды ей и самой пришлось этим ходом воспользоваться впрочем сейчас это было неважно добрый день мадам бросил ей пробегающий горсон немолодой уже дядька в белоснежном фартуке хозяйка сейчас подойдет просила извинить мы не торопимся улыбнулась госпожа редфилд и посмотрела на лейтенанта ну спрашивайте Фонтейн. я прямо слышу как у вас скрипят колесики в мозгу. Ничего у меня не скрипит, все отлично смазано. Мы за едой или за сведениями? Одно другому не мешает. Вы ведь в латинском квартале не работали? Ну, постольку-поскольку, патрулировать доводилось только правый берег. Вот именно. А здесь есть места, которые совсем по-разному выглядят для чужих и для своих. Я хочу узнать, не является ли интересующий нас пансион одним из таких мест. А если да, а если да, то, надеюсь, мадам Мариша Роу слегка эту завесу приоткроет. — Добрый день, госпожа Редфилд. Пообедать или только вина? Лейтенант даже вздрогнул, так неожиданно за его спиной прозвучал тихий женский голос. — Здравствуйте, Мария. «Всего-всего и побольше. Мой юный спутник нужен мне живым и, по возможности, полным сил, по крайней мере, до вечера». Мадам Шарох мыкнула и смерила Фонтейна таким взглядом, что тот начал краснеть, почувствовал это и вовсе залился краской.